31. Известный перстень Эдуарда Исповедника и известный перстень античного Поликрата – это два отражения евангельского рассказа об апостоле Симоне Петре, бросившемся в море и вытащившем много рыбы. 31.1. Эдуард Исповедник безвозвратно отдал свой перстень, но он неожиданно вернулся к нему. Этот английский сюжет про перстень уже не связан напрямую с Камнем Христа, однако он очень интересен. Обратим снова внимание на официальный образ икону английского Эдуарда Исповедника, то есть Христа, иногда выставляемую в его капелле в Вестминстерском аббатстве рисунок 142. В его руке мы видим перстень. С ним связывают следующий любопытный сюжет «Смотри Википедию». Сапфир святого Эдуарда – камень темно-голубого цвета, ограненный в форме розы, установлен в центре верхнего креста, венчающего корону Британской империи. Его можно увидеть в экспозиции лондонского Тауэра. Согласно легенде, английский король Эдуард Исповедник носил этот сапфир в перстне. Однажды по пути на Мессу в часовню к нему обратился нищий, так как король уже раздал в виде милостыни Все имеющиеся у него деньги он снял с пальца перстень и отдал его нищему. Много лет спустя два паломника из Святой Земли возвратили перстень королю, рассказав такую историю. В Святой Земле они встретили старика, который утверждал, что он святой Иоанн, что он долгое время бродит по земле в облике нищего, и что однажды король вручил ему этот перстень. Он благословил короля за его великодушие и пообещал, что они скоро встретятся в раю. Эдуард понял, что ему предсказали скорую смерть, и спустя несколько месяцев действительно умер якобы в 1066 году. Он был захоронен вместе с Апфировым перстнем. Когда 200 лет спустя его гроб был открыт, то тело Эдуарда-исповедника было найдено прекрасно сохранившимся. Абат Вестминстерского аббатства снял перстень с руки короля, и передал в королевскую сокровищницу. Такова современная версия легенды. С тех пор сапфир святого Эдуарда является частью драгоценности короны. Рисунки 143 и 144. На рисунке 145 показан современный витраж, изображающий Эдуарда-исповедника с перстнем, и представлена современная модель этого перстня. На рисунке 146 виден крупным планом сапфир, приписываемый святому Эдуарду. На рисунке 147 мы видим изображение Эдуарда-исповедника на так называемом Уилтонском диптихе, якобы конец XIV века. Эдуард в центре на левой половине диптиха. Его каноническое изображение с седой раздвоенной бородой, как у Христа в белой мантии, В левой руке он держит перстень, рисунок 148. Вокруг головы нимб, символ святости. Рядом стоит Иоанн Креститель с маленьким овном, жертвенным агнцем, символом Христа. Считается, что на коленях стоит король Ричард II, кстати, почему-то похожий на женщину. Обратите внимание, что на правой половине диптиха младенец Христос протягивает руки по направлению к левой половине в центре которой как раз и стоит Эдуард Исповедник, то есть взрослый Христос, с перстнем. Младенец Иисус указывает на взрослого Иисуса. Согласно нашим результатам, английский Эдуард Исповедник — это отражение на бумаге императора Андроника Христа. Спрашивается, какой перстень могли связывать с Христом. Ответ дадим в следующих разделах. 31.2 Три перстня, связываемые с Христом. Первый перстень, но он не связан с перстнем Эдуарда Исповедника. Первый перстень Христа – это перстень, который младенец Христос вручает святой Екатерине при мистическом обручении. Напомним, что согласно нашим результатам, святая Екатерина Синайская, Александрийская, она же Екатерина Сиянская – является отражением знаменитой Роксоланы, жены султана Сулеймана Великолепного из XVI века. Смотри нашу книгу Роксалана. Вот что сообщается об этом обручении, смотри Википедию. Мистическое обручение святой Екатерины – известный сюжет христианской живописи. Известен якобы с XIV века, на самом деле с XVI века, встречается на картинах многих европейских живописцев. Святая Екатерина изображается обменивающейся обручальным кольцом с Иисусом Христом, что символизирует ее духовную связь с Ним и то, что она стала невестой Христовой мистический брак. Смотри, например, картины на рисунках 149, 150 и 151. На всех Младенец Христос вручает кольцо Екатерине. Кстати, на картине Амброжо Боргоньони Рисунок 151. Показано обручение одновременно с Екатериной Александрийской, Синайской и с Екатериной Сиянской. Обратите внимание, что младенец Христос вручает два перстня. Один Екатерине Синайской, а другой Екатерине Сиянской. Все правильно. Как мы показали ранее, это одна и та же Екатерина, то и знаменитая султан Шараксалана из XVI века. На двух Екатерин она раздвоилась лишь на европейской бумаге и на некоторых картинах, и перстень тоже был один. В книге Роксолана мы предъявляем первоисточник легенды о мистическом обручении. Это было событие XVI века. Наша мысль такова. Мистическое обручение святой Екатерины Сиенской и ее мистический обмен сердцами с Царем Небесным Христом Являются символическими, преломлень... являются символическими преломлениями действительных событий жизни Раксаланы, канонизированные в католической церкви под именем Екатерины Сиянской, а именно обручение Раксаланы с царем земным Сулейманом и обмена любящих супругов сердцами во время их свадьбы. До сих пор выражение «обменяться сердцами» означает вступить в брак, Так что первый перстень Христа явно не укладывается в параллелизм с историей Эдуарда Исповедника. Пойдем дальше. 31.3. Второй перстень это золотое кольцо на голове Марии, то есть нимф вокруг ее головы, но он тоже не связан с перстнем Эдуарда Исповедника. Второй перстень Христа мы обнаружили при анализе русских блин. Смотри книгу Солови разбойник. Остров Буяны, Крым, глава 5:4. Это наше открытие, оказывается, известная былинная история богатыря Дуная Ивановича и его жены Настасии Королевишны. Это яркое отражение рождения антроника Христа посредством кесарева сечения. Вот пересказ былины. Богатырь Дунай Иванович женится на Анастасии. И происходит соревнование, он должен пустить стрелу в золотое кольцо, перстень, поставленное на голову королевы. Дунай стреляет, но промахивается, и стрела попадает в грудь и живот женщины и распарывает ее тело. Как выяснилось Настасия Королевишна, это Мария Богородица. Золотое кольцо на голове Настасии, в которое Дунай пускает свою стрелу, это золотой нимб на голове Девы Марии. Это история благовещения и непорочного зачатия. Стрела Дуная – это луч света, исходящий с неба от Бога и, как изображали на множестве икон и картин, падающий прямо на тело Марии, на голову, на грудь или на ее живот. На многих иконах луч света падает на золотой нимб вокруг головы Марии, то есть на золотое кольцо на голове, а на многих других – на грудь или живот. Кесарево сечение, с помощью которого родился Христос, отразилось в былине как появление из разреза на груди Настасии Королевны царского младенца «Во лбу горит солнце». На рисунках 152 и 153 показаны два варианта картины художника Константина Васильева на эту известную тему. Таким образом, второй перстень Христа непосредственно связан с его рождением, следовательно тоже не укладывается в параллелизм с историей Эдуарда Исповедника, который был взрослым мужчиной во время истории с перстнем, причем незадолго до смерти. А вот третий перстень Христа, оказывается, вполне соответствует перстню Эдуарда Исповедника. К нему и перейдем. 31.4 Третий перстень Христа прекрасно соответствует истории безвозвратно отданного и неожиданно возвращенного перстня Эдуарда Исповедника. Это перстень античного царя Поликрата. В свою очередь знаменитый перстень Поликрата, брошенный в море и возвращенный обратно рыбой. Это на самом деле отражение евангельского рассказа об апостоле Симоне Петре, бросившемся в море и вытащивше много рыбы. В книге «Христос и Россия», глава 3, мы подробно показали, что жизнь описания известного античного царя Поликрата в значительной степени является дубликатом-отражением истории императора Андроника Христа. В частности, описано распятие Поликрата на кресте. Он был взят в плен и был казнен способом, который не хочется описывать. То ли посажен на кол, то ли распят. Его труп был прибит к кресту. Смотри Википедию. На рисунках 154 и 155 показаны старинная гравюра и скульптура 18 века, изображающие распятие Поликрата Христа. Сейчас сосредоточим внимание на знаменитом персне Поликрата. Вот рассказ Геродота: до Амасиса, египетского царя. Автора дошли как-то слухи о великом преуспевании Поликрата, и это очень встревожило царя. Когда же Поликрат стал еще больше преуспевать, Амасис написал такое послание и тирану отправил на Самос Приятно узнать, что друг наш и гостеприимец счастлив. Но все же твои великие успехи не радуют меня, так как я знаю, сколь ревнивы Человеческому счастью – божество. Поэтому послушай моего совета. Обдумай, что тебе дороже всего на свете, и потери чего может больше всего огорчить тебя. Эту-то вещь ты закинь так, чтобы она больше не попадалась никому в руки. Если и тогда успехи у тебя не будут сменяться неудачами, то и впредь применяй то же средство». Поликрат прочел послание и понял, что совет Амасиса хорош. Он стал размышлять, потеря какой драгоценности больше всего огорчит его. Был у него смарагдовый перстень с печатью в золотой оправе, которую он носил на пальце. Этот-то перстень Поликрата решил забросить и поступил так. Посадив людей на пятидесятивесельный корабль, он сам поднялся на борт и приказал затем выйти в море. Когда корабль отошел далеко от острова, Поликрат снял перстень и на глазах у всех своих спутников бросил в море. После этого он отплыл назад и, опечаленный потерей, возвратился во дворец. А спустя пять или шесть дней после этого случилось вот что. Какой-то рыбак поймал большую красивую рыбу и решил, что это достойный подарок Поликрату. Рыбак принес рыбу к воротам дворца и сказал, что желает, предстать перед Поликратовой очи. Когда желание рыбака было исполнено, он подал Поликрату рыбу со словами «Царь, поймав эту рыбу, я решил, что она достойна тебя и твоего царства, поэтому я приношу ее тебе в дар». А Поликрат обрадовался таким словам и отвечал «Ты поступил прекрасно, приглашаю тебя на обед». Слуги выпотрошили рыбу и нашли в ее брюхе тот поликратов перстень. Увидев перстень, они тотчас же с радостью понесли его поликрату. Поликрат понял тогда, что это божественное знамение, и написал послание Амасису обо всем, что он сделал и что из этого вышло. Амасис же, прочтя послание поликрату, убедился, что ни один человек не может уберечь другого от предреченной ему участи, и что поликрат не кончит добром, так как он преуспевает во всем и даже находит то, что сам забросил. На рисунке 156 приведена современная условная картина, изображающая поликрата и служанку с пойманной рыбой, в которой нашли его перстень. Тиран снова надел возвращенный перстень на палец и задумчиво смотрит на него, предчувствуя свою скорую гибель. На картине XVII века рисунок 157 и 158 показано, как слуга подает поликрату во время обеда неожиданно найденный в рыбе его перстень. Обратимся теперь к Евангелиям. После своего воскресения Иисус явился некоторым своим ученикам. Таких явлений было несколько. Последний из них представляет сейчас для нас особый интерес. Сказано, опять явился Иисус ученикам Своим при Море Тивериадском. Явился же так, были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаилы с Канной Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою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 Вытканные по картону Рафаэля. В лодке слева мы видим Христа, справа от него апостолы, вытаскивающие рыб из моря. Еще одну картину смотри на рисунке 160. В центре Христос перед ним апостолы, вытаскивающие сети с рыбой. Сравним эти две истории, античную и евангельскую. Античный поликрат здесь соответствует Христу. Поликрат сам выходит в море на корабле со своими спутниками. Иисус не выходит в море, однако стоит на его берегу и наблюдает за лодкой, в которой вышли в море его ученики. Поликрат бросает в море свой перстень, и Евангелие ни о каком перстне прямо не упоминают, однако излагают следующий интересный сюжет. Петр и Симон стоял ногим, затем он опоясывается одеждой и бросается в море. Вероятное искажение этого евангельского эпизода мы и видим у Геродота, ведь перстень надевают на палец руки, то есть на голое тело. Получается, что перстень как бы опоясывает палец, обнаженную часть тела человека. Поздние редакторы могли запутаться в сути старинного евангельского рассказа, и вместо слов Петр надел на свое голое тело одежду, Написали, что перстень был первоначально надет на палец поликрата. Воспользовались тем, что славянское слово «надеть» близко по смыслу и звучанию к слову «одеть», «одеться». Иными словами, вместо «Петр опоясал себя одеждой» изобразили иную сцену «Перстень опоясал палец человека». Следующий шаг редакторов был уже проще. В Евангелиях сказано, что Петр Симон бросился в море. Редакторы же написали, что перстень был брошен в море. Теперь, когда суть дела более или менее прояснилась, можно обратить внимание и на лингвистическую деталь, которая сама по себе, конечно, ничего не доказывает, но полезна для иллюстрации хода мыслей редакторов. Путем замены МН и перестановки согласных имя Петр Симон могли исказить, превратив его в русское слово «перстень», без огласовок, Имеем. ПТРСМН равно ПРСТН. Кстати, в русском языке слово «перстень» скорее всего произошло от выражения «перст» или «на персте». Напомним, что перст — это палец. Ведь кольцо носят на персте. Могли также говорить персяной, то есть «перстень». То есть при создании на основе Евангелия древнегреческих произведений могли сделать следующую подмену. Вместо «Петр Симон равно ПТРСМН» написали «ПРСТН равно перстень». Поскольку, как мы уже неоднократно показывали, многие древнегреческие библейские книги были первоначально написаны по-славянски, то ссылка здесь на русский язык вполне уместна. Таким образом, вместо евангельского выражения «Петр Симон» у Геродота мог появиться «перстень», Потом, после перевода старого славянского оригинала «Истории Геродота» на древнегреческий, вместо апостола Петра Симона появился на бумаге знаменитый поликратов перстень, который бросают в море. Согласно евангельской версии, ученики Христа ловят рыбу в море. После вмешательства Христа им удается поймать много больших рыб. Христос сказал им «Принесите рыбы, которую вы поймали». Геродот же утверждает, что некий рыбак вышел в море и неожиданно поймал очень большую и красивую рыбу, после чего он принес ее царю Поликраку. То есть, как мы начинаем понимать Христу, налицо вполне узнаваемое соответствие между евангельским и геродотовским рассказами. Евангелие подчеркивает, что Петр Симон пошел и вытащил из моря на землю сеть с большими рыбами. Герадоджи говорит, что из рыбы был вытащен перстень. Опять мы видим, что Петр Симон превратился на бумаге в перстень. Теперь этот перстень вытащили из рыбы или из моря. Перед нами явные следы тенденциозной правки старого евангельского текста с целью затуманить его христианское содержание. Согласно Евангелиям, Христос обращается к своим ученикам-рыбакам со словами «Придите, обедайте». В общем, то же самое сообщает и Геродот. Царь Поликрат, обращаясь к рыбаку, приглашает его на обед. История с Поликратовым перстнем, как и евангельский сюжет с Петром Симоном, вытаскивающим сеть с большими рыбами, описываются как чудо. В обоих случаях подчеркивается вмешательство божества. Вывод. Античный сюжет с поликратовым перстнем получился, скорее всего, легким искажением евангельской истории с Петром Симоном, бросившимся в море и вытащившим сеть с большими рыбами. Еще одним его отражением оказалась история перстня Эдуарда-Исповедника. Он тоже безвозвратно отдал свой перстень нищему, но через некоторое время перстень чудесным образом вернулся к нему. Нищий оказался святым Иоанном Евангелистом, предсказавшим тем самым царю его скорое перенесение на небо. Это вознесение Христа.